Глава двадцать четвертая. Третий сон Александра Павловича. Немного перекусив у Саши, пошли к Шуре, отметить Сашин приезд уже по-настоящему. По дороге обсудили привезенные из Ворска новости. Потом, правда, обсудили еще раз, уже втроем, вместе с Машей. Сидели на кухне, ели приготовленные Машей к приезду мужа голубцы и обсуждали. Поскольку выпили по рюмочке другой за Шуря на возвращение, а приличного вина в Б было не купить, и поневоле приходилось пить водку, обсуждение шло бурно. Тут все одно к одному складывается, гудел Александр I. Действие выпитого проявлялось на нем меньше, чем на других. Сказывался опыт, полученный в молодости, когда он воевал в разведке. И все ведет к тому, что Кикимора, условимся так называть ищет тетрадь, которую Игорь Черняев оставил Фёдору Двигунову. Мы не знаем, что в тетради. Может оказаться что угодно: от схемы укрытия клада до схемы создания водородной бомбы. Поскольку нам неизвестно, за какого рода ценности идёт охота, мы не представляем себе личность охотника. Но мы уже знаем круг, в котором следует искать. Преступник где-то здесь, недалеко от нас. «Среди наших знакомых. Наибольшее подозрение у меня вызывает общежитие». «Как?» — воскликнула Маша. «При чем тут общежитие?» А Александр Второй с горечью согласился. «Меня это чрезвычайно расстраивает. Ведь там наши коллеги и друзья. Но это так, общежитие подозрительно». И отпил водки из своей наполовину пустой рюмки. «Кстати», — продолжил он, закусив простым хлебом. Подозрительной, мне кажется, и Тамара Казадаева. Во-первых, в её дворе сквородникова заметила кикимору. Во-вторых, Павлов говорит, что она уж больно сильно испугалась обоска. Может и подозрительно, но ведь это не доказательство, возразила Маша. Софья Мифодиевна кикимора могла померещиться со страху, а второй аргумент вообще несостоятелен. Обоска любого испугается. Это так, кивнул Шора. Но ведь надо учесть и то, что она ближайшая соседка Ольги. Она и Федора Двигуна видела, помнить его должна. Все на ее глазах происходило. А не знает якобы ничего. Чего-то она не договаривает. Я вот и про зятя ее думаю в этой связи. Я, признаться, совсем мало Геннадия Ивановича знаю, хотя живем и работаем рядом столько лет. А почему он защищаться не стал? Он ведь, кажется, учился в аспирантуре. Ну, тут дело простое, улыбнулся Александр II. Не защищаются по разным причинам. Но в данном случае по самой простой. Не потянул наш Геннадий, вот и все дела. Это по ничего, не один он такой. Можно и без степени работать. Плохо то, что он из-за этого переживает. Денег, говорит, не хватает. Он машину мечтает купить. Кстати, тёща ему помогает, как может. всё для них делает, для его семьи. Геннадий Иванович, в общем, нормальный, спокойный такой. Если ты его подозреваешь, то вряд ли. Засиделись поздно. Сергины хотели оставить Александра Николаевича ночевать. Маша уже пошла была за бельём, чтобы постелить ему на диване в гостиной. Но он оставаться не захотел. Я поеду домой на такси, сказал ей лампью. Знаете ли вы, что теперь у нас в Б можно вызвать такси, и приедет за вами прямо к вам домой в течение часа. Вот такое у нас теперь говорят удобство. Стоит опробовать, верно ли это. У меня есть номер, сейчас и опробуем. Такси приехало даже быстрее, чем ожидали, через полчаса. Супруги вышли проводить Сашу. Луна была полная, её свет смешался со светом фонаря возле дома Саргины. Фонарь казался слабым отражением луны. Цветовая дорожка лежала на сугробах. Проводив друга, Шура с Машей вдвоём быстро помыли посуду и отправились спать. Александр I сегодня устал, заснул быстро и спал крепко. Слабо отражались в глубине его сна лишь недавние события. Шелест шин уезжающей Александра II машины, цветовая дорожка на сугробах. Как спокойно, как тихо вокруг. И будто бы он идёт по следу уехавшей машины по световой дорожке мимо сугробов. Вот ворота в общежитие. Большое и неуклюжее деревянное здание погружено во тьму. Ни одно окно не светится. Но как-то тревожно Александру Павловичу. Что там внутри в этой кромешной темноте? Он вглядывается в окна. Глянцевая темнота. да от свет луны, и хочет уже Шура повернуть, вернуться домой, где так спокойно спать рядом с Машей, где шторы плотно задернуты, и свет лишь чуть-чуть проникает в спальню. И вдруг он услышал собачий лай. Лаяла совсем маленькая собака. Белка, собака Безухина, узнал он. А вслед за собакой и кот замяукал, да так громко, с завываниями. У Заболоцкого есть кот, котяра, всплыло в памяти. Звери кричали оттуда, из общежития. Там что-то случилось. Эта тревожная мысль разбудила Александра Павловича. В спальне было тихо, темно. Совсем слабая полоска света пробивалась из-за задернутых штор. Соргин осторожно, чтобы не разбудить жену, встал с кровати и босиком вышел в коридор. Там он надел прямо на пижаму старую куртку, которой чистил снег, натянул шерстяную трикотажную шапку, связанную Машей, сунул босые ноги в полосатых пижамных брюках в ботинки и вышел на улицу. Он шёл по расчищенной дорожке по световому лучу туда, к общежитию. Неуклюжее приземистое здание темнело на снегу. Глянцевая темнота за окнами, дот да цвета луны. Александр Павлович подошёл к двери, подёргал. Просковья Ивановна обычно запирает на ночь на большой засов. Да, заперто, внутрь не войти. И вдруг там внутри залаяла белка, тихо, потом громче, и котяра подхватил, завыл. Совсем как в его сне, только наеву звери звали на помощь. Потом послышался ещё какой-то невнятный шум. Звуки борьбы. Саргин прислушался. Похоже, это в квартире по Фрунзе. Подошёл к окну. Он натянул трикотажную шапочку на лицо, прикрыв его таким образом от стёкол, спустил рукава куртки так, что они отчасти закрыли кисти, сжал кулаки, прижал локти к пояснице и по-солдатски кинулся телом на окно. На фронте ему приходилось такое проделывать. В результате броска он оказался в незнакомой комнате.